Вот и в нашем дворе был такой старый дом со сквозными подъездами. Стоял он тупой коробкой в начале нашей большевистской улицы своими сквозными подъездами. Мама его не любила. — Что за дом такой, уродский? — говорила она. — И вообще, это ваша красная пресня, одно название. А вообще пыль, духота, гарь, один сплошной каменный мешок. Ну, просто вообще. И кто тут живет? Один рабочий класс, прости, Господи. На что папа всегда спокойно молчал. А я начинал с мамой ласково разговаривать. И ничего, не каменный мешок. Вон какой сквер на трехгорном валу огромный. В нем заблудиться можно. И Краснопрестский парк гуляй не хочу. И революция здесь была, даже две. Везде была революция, — упрямо отвечала мама. А здесь было две, — не сдавался я. Ну и что не сдавалась мама? Да ничего, — наконец обижался, и я и уходил в свою комнату. — Ну вот и поговорили, — кричала мама мне вслед. А я ужасно не любил, когда кто-нибудь обижал мою родину, мой народ, мою столицу нашей родины и Краснопрестовский район, столица нашей родины, со всеми его домами, улицами и переулками в особенности. Я начинал злиться, беситься и выходить из себя. Я кричал, плакал, лез драться, и ничего со мной нельзя было поделать, хоть врача вызывай. Все в нашей семье привыкли к этой моей особенности. Например, если взрослые говорили о какой-нибудь заграничной тряпке, которую кто-то чудом достал, купил, привез и так далее. Это Франция? Нет, Германия. Ну, как делают, а? Ведь умеют, а? Я тут же совал в свои комнаты и говорил нехорошим голосом. Наши тоже умеют. Не надо, мама. И все начинали смеяться. «А тебя не спрашивают сквозь смех?» — кричала мама. «Ты там сидел и сиди». Я сижу, но все слышу, говорил я нехорошим голосом. У него уши как локаторы, говорила мама громким шепотом. Бесполезно. Короче говоря, мне лично этот желтый дом со сквозными подъездами тоже вообще-то не совсем нравился. Дом барачного типа, говорил мой папа. И правда, не был похож этот угрюмый грязный желтый дом ни на какой другой знакомый мне дом красной пресни не на уютные пятиэтажки из серого кирпича с хорошими квартирами, как говорила моя мама, не на новые дома, что стояли на шмитовском проезде правильными рядами в шахматном порядке, как говорил папа, не на сталинские громадины в направлении к подрому, где по доме жили летчики-испытатели, не на наши брежневские уютные крупноблочные башни в восемь этажей на зависть всей красной пресни белые и Ни на что он не был похож, зараза, своими сквозными подъездами, а похож он был на кубик из детского набора, который вечером потеряли, а к утру он вырос, как гриб, но все равно я его любил, как все прочее на нашей улице. Да и люди в этом доме жили необычные, по своей удивительной вредности. Например, Остановишься около дома, вдруг из подъезда выходит человек в шляпе и строго так говорит, «Не стой здесь». «Почему начинаешь возмущаться?» «Здесь стоять нельзя», — отвечал человек в шляпе, «и главное дело, сам идет мусор выбрасывать с ведро «Я понимаю, он бы сам здесь стоял или на лавочке сидел, думал, воздухом дышал. Нет, он идет с ведром, а мне стоять нельзя». И вот такой фокус. Заходишь в подъезд, чтобы выйти с другой стороны, А там, друг, палка и дверь закрыта, Причем не то, что закрыта, так закрыта, что фиг выйдешь. Ну, не обратно шити. Начинаешь дергать, стучать, пытаться эту палку вырвать как-нибудь. Тут вообще начинается просто дурдом. Выскакивает женщина, взята с полотенцем она на голове. Делается страшно орать «я тебе покажу, я тебе покажу стучать». Если сейчас знаешь, что покажу, пошел отсюда, я тебе говорю, ты слышал, что я сказал, пошел отсюда, я тебе говорю, мерзавец такой, маленький. А я на женщин ругаться не могу, тем более, если они бешеные, они могут вообще укусить. Я начинаю спокойно выяснять. А что такое, почему у вас дверь закрыта? Она начинает билеть и зеленеть. — Что ты мне сказал? — Повтори. — Что ты мне сейчас сказал, мерзавец такой маленький? Он меня спрашивает. — Ты кто такой же меня спрашивать? Ты из дома вообще? — Из восемнадцатого. — Отвечаю спокойно. — Ах, из восемнадцатого. Я с тобой сейчас по-другому поговорю. — Ты у меня узнаешь, как женщины разговаривать. Ты у себя дома стучи, ты у мамы на голове стучи. Ты что, не видишь, что здесь заперта? Здесь нельзя больше ходить.